Часть 2. От шагов по спиральной лестнице раздавался загадочный звук, напоминающий не то колокольчик, не то треугольник. Однако в разносившемся по пространству звоне не было пронзительности, характерный для музыкальных инструментов из металла, он звучал намного мягче и приятней. Лестница поёт. Поднимаясь по изгибающемуся и медленно уходящему вверх пути, Найт прислушался к окружающим звукам. Башня Сэла собрала в себе напево со всего мира, а спиральная лестница сама порождала звук жизни. Наверняка она сама по себе была живой, ей не нужен был ни звёздный свет, ни огни северного сияния. Спиральная лестница цвета белых ночей сама по себе испускала таинственный свет. «Если бы не нынешняя обстановка, я б наверняка засмотрелся». «Слушай, а да...» – Нейт неосознанно окликнул подругу, вместе с которой поднимался по башне, Но затем он сразу же поматал головой. Так-да, сейчас я один. Намереваясь смохнуть с себя нерешительность, мальчик сосредоточенно побежал вверх. Каждый раз, когда он перепрыгивал через ступеньки, кристаллы, лежавшие в его нагрудном кармане, тихонько танцевали. Но это всё ещё не понимал, как ему воспользоваться двумя из них. Кристаллом в форме слезы, который хранил у воспоминания о Клюэль, и кристаллом в форме цветка, в котором содержалась песня Армаририс. И поскольку мальчик до сих пор не знал, как ими пользоваться, в нём поселилась тревога о том, не упустил ли он уже момент применить их. Но в любом случае должен держать их при себе. Очевидным был только способ применения кристалла цвета ночи. Сжимая в руке кристалл в форме колока, Наиты за всяк сил бежал вверх. Миквик сказал, что запечатлела песнопение внутри себя. Это значит, что внутри этого змея двомира песнопениями можно воспользоваться. Вот и мой единственный ключ спасения. И вдруг на краю поля зрения мальчика что-то мелькнуло. Наэтон инстинктивно обернулся в сторону, откуда раздался свист рассекаемого воздуха. Где-то далеко вверху падало, как будто спрыгнув со спиральной лестницы, чёрная точка. И таких точек было не одна и не две, пять, нет, даже больше. В тот миг, когда до мальчика донёсся шум от взмахов крыльями, падающие вне с фигуры стали различимыми. Это были крылатые зелёные призванные существа с острыми когтями и клыками, но главной их особенностью были три головы — льва, козла и дракона. Химеры? Замерев на месте, Нейт приготовился встретить атаку с воздуха. На всех мордах химер была видна явная враждебность, не могло быть никаких сомнений в том, что призванные существа спускаются вниз, чтобы напасть на мальчика. Неужели это... В голове у оней это пронеслись брошенные измеюя цвета белых ночи слова. Чтобы вернуть равновесие, сам этот мир начнёт действовать, стараясь устранить противоречие, то есть тебя. Можно сказать, что с этого момента ты должен противостоять всем иснапениям. Я понимал, что это не пустые угрозы, но чтобы так скоро, вслед за появлением химер, на лестнице впереди приземлилось жёлтое светящееся тело. Борявше на уровне человеческого колена жёлтая сфера начала медленно приближаться к найту. Блуждающий огонёк. Вниз по степенкам спиральной лестницы спускалась группа саламандр и мантикор, поднёс взгляд выше к небу, но и тут видел двух белых лошадей, издававших напряжённое ржание. И пегасы, и единороги, а ведь обычно не такие спокойные. Найт наконец осознал, противостоять всем песнопениям означало сражение со всеми призванными существами. И к тому же в одиночку. Спина мальчика застыла от холода ещё до того, как он успел подумать, насколько же в безнадёжной ситуации он оказался. В тот же миг, когда Нейт попытался отступить назад и обернулся, он увидел, как по лестнице, где он недавно пробежал, взбираются Василиски. И даже серые песнопения. Сверху приближались Химера и Блуждающий Огонёк, слева и справа путь прикрывали Пегас и Динорог, сзади подступали Василиски, С верхней части лестницы спускался отряд красных существ. И когда он это осознал, что полностью окружён, надо спешить. Прошу, помоги мне. До того, как кольцо окружения полностью сжалось, мальчик крепко сжал катализатор в форме клака. Эзаль, песня ночи. Над головой Нейта раскрылось сияющее кольцо цвета ночи, из которого беззвучно выскочило призванное существо чёрный охотничий пёс. рост которого доставал до плеч взрослому мужчине. Мальчик запрыгнул ему на спину. «Беги!» В ту же секунду чёрный пёс чудовищной силой рванулся вперёд. Он мгновенно оставил Василиска и блуждающего огонька далеко позади, а затем чудом уклонился от таранной атаки единорога и пегаса. Ни на миг не сбавляя скорости, пёс помчался вверх по лестнице. «Как-нибудь уклонись и беги вперёд!» Цепляясь за шою пса, выкрикнул Нейт. И тут едва знаметки внул. Противостоять такому числу существ одиночку бессмысленно. Скорее всего, это только первая волна. Если я потрачу время впустую, то придут и вторая, и третья. Я пока ещё не видел среди противников истинных духов, но надо готовиться и к ним. А теперь путь впереди преградили мантикоры и саламандры. Над и на чёрном все поднимался по лестнице вверх, а красные существа спускались вниз. Столкновение было неизбежать. Саламандры бьют огнём на большую дистанцию, мантикуры очень быстрые и ловкие, бесполезно от них не уклониться. Сможешь подпрыгнуть хотя бы на два метра? Прошу тебя! Нейд понимал, что всё бесполезно, пёс с мальчиком на спине бежал на полной скорости и к тому же продолжил уворачиваться от атакующих с боков и сверху пегасов. Требование от него ещё большего означало приказ загнать себя до смерти. Но несмотря на всё это, пёс побежал ещё быстрей, Так быстро, что становилось ясно, он берёт разбег, чтобы выполнить приказ хозяина. «Спасибо». Не спуская глаз приближающегося красного заслона, Нейт крепко жал катализатор цвета ночи. «Прыжок через три секунды. Раз. Два». На мгновение мальчика придавило каким-то весом, а затем его тело мягко поднялось в воздух. Как только охотничий пёс подпрыгнул, красные призванные тоже приготовились действовать, саламандры задрали головы, а Монтикоры сжались, готовясь к прыжку. Когда Монтикоры уже напрягли ноги, Нейд швырнул на лестницу кусочек обсидиана, и в тот же миг, как чёрный камень коснулся ступеней... Эзель, Песня Ночи! Из его центра вырвалось удушающее плотное облако чёрного тумана, оно поглотило и Саламандр, и Монтикор, и приближающихся сзади химер, и в это же время перепрыгнувший его чёрный пёс приземлился на лестницу. «Вперёд!» Оставив позади лишившихся зрения противников, везущий мальчика на себе чёрный пёс побежал вверх по ступенькам. «Сейчас мы ускользнули от все...» Найт не сумел договорить, потому что неописуемое неприятное чувство пробежало по всему его телу. От пальцев ног до самой макушки. И причиной ему было то, что пение о спиральной лестнице и её торжественные, похожие на колокольчик, перезвоны утихли. «Что случилось? Откуда это ужасное предчувствие?» Сомнения мальчика превратились в убеждённость, когда до его ушей долетел какой-то иной звук, идущий от нижних частей лестницы. Это был скрежет, словно отползущих по какой-то поверхности трещин. Сразу вслед за ним послышался грохот, будто что-то сломалось. Не может быть, поддавшийся страшному холоду внезапнова сознание, но и тряска обернулся и посмотрел назад. Нижняя часть лестницы обрушилась. Та самая нижняя ступень, с которой Нейт начал свой путь, с грохотом обломилась. Разрушение продвигалось вперёд, словно по цепи из падающих друг на друга блоков. Оно дошло до того места, где недавно находился сам Нейт, и остановившиеся там Василиски и Саламандры один за другим стали падать вниз. Издавая крики агонии, они превратились в крошечные точки и вскоре исчезли в тёмном ночном пространстве. Вниз упало бесчисленное множество призванных существ, но разрушение лестницы на этом не остановилось. Трещины уже почти добрались до ступени, на которой находились Нейд с чёрным псом. «Плохо! Беги изо всех сил! Скоро мы тоже будем в опасности!» Повернувшись к псу, во весь голос прокричал мальчик. Призванное существо цвета ночи пригнулось, а потом стремительно побежало вперёд. Подобно водному потоку, пёс мчался вверх по ступеням и уже почти достиг своей максимальной скорости, как при разбеге для прыжка. Но в следующую секунду, пришедший откуда-то сбоку удар отбросил Пса вместе с цеплявшимся за него на этом в сторону. Ай! Найт сильно ударился о твёрдый ступени, но всё же кое-как сумел встать на ноги. Нет. Когда мальчик только попытался подняться, его тело встало само, помимо его воли. Прямо как если бы кто-то удерживал его на месте. Э, почему моё тело не двигается? Ночной воздух рядом с ней там вдруг исказился, но это была не дрожь света от северного сияния. Нейт уже встречался с такими искажениями. Пустотник, невидимое для человеческого глаза прозрачное призванное существо, умело только придавливать противников своим гигантским телом, однако его было почти невозможно заметить, пока оно не подберётся вплотную. Здесь я не, хотя призванное существо и удерживало руки Нейта сведёнными за спиной, Мальчик всё равно попытался вывернуться через силу. Из его правого плеча послушался скрип. Мышцы превзошли предел подвижности сустава и громко разорвались. «Пусть даже и не смогу двигать плечом, ну и ладно. Если я стану бояться таких вещей, то ни за что не способ, Люэль!» Отчаянно терпя острую боль в плече, Нейт прижал правый кулак к пустотнику. «Я не проиграю!» «Носис, возврат!» Хотя вырвавшийся прямо за спиной у мальчика Света обжёг ему веки, его тело сразу же было освобождено. «Ах, больно!» Нейт не мог поднять терзаемое болью правое плечо. Из-за того, что пастутник всё это время зажимал мальчику горло, дышать ему тоже было тяжело. Но даже будучи наполовину задушенным, Нейт, прижав к себе правую руку, снова двинулся вперёд неровной шатающейся походкой. «Я должен идти быстрей!» Грохот разрушающейся лестницы звучал пугающе близко. Обернувшись, Наито видел, что всего в нескольких метрах позади него ступени обломились ещё вслед далеко внизу. Бесполезно. Пешком я не смогу убежать. Из тихих слов я ключ сплету, что ворота ночи распахнёт. Напев первый ключа предназначен для тебя, бесконечную полночь со вздохом свежу, и в подарок всем маленьким ночкам отдам. Теперь, когда я знаю, что на лестница скрываются пустотники, Подниматься по ней слишком опасно. А раз это так, то мне необходимо лететь. Познай же свой страх и познай же свой свет. Поднимись из своей колыбели о свечении любовью раскрашенных звёзд. Дитя, что было рождено, коли мир тебя желает, стань больше, чем собой. Малая ночь и дитя, что расправляет крылья. И ставший каналом тени Нейта появился грифон с угольно-чёрными крыльями, малый дух, относящийся к благородным ариям песнопения цвета ночи. За исключением мысленного духа, это было самое сильное сопровождавших Наита призванных существ. Прошу, позволь мне полететь на тебе. Гарифон молча подставил мальчику крыло, чтобы тому было проще залезть ему на спину. Призванное существо поднялось в воздух ровно в тот же момент, когда по ступеням под ним пробежали трещины на волоске от гибели. Ага. Откуда у меня такое сильное чувство ностальгии? В этот миг Нейт почувствовал, насколько же ободряет возможность поговорить с товарищем. И в то же время, насколько истощили его дух восхождение по захватывающей дух спиральной лестницы и атаки самых разных призванных существ, обнаживших на него клыки. «Больно!» Едва у Нейта появилась возможность немного расслабиться, как к нему тут же вернулась боль в плече. «Ты, Ты перестарался?» старался? «Все в порядке!» Хоть Нейт и попытался изобразить спокойствие... Из-за острой боли ему было даже тяжело говорить. И всё же мои усилия того стоили.